«Добромир вернулся! Добромир-охотник снова здесь!» — кричал кто-то, звонкий мальчишечий голос по всему селению разнося. «Началось! Уже!» — воскликнула Егара, вскакивая и из стены выбираясь. «Ваня, вставай! Добромир уже здесь!» «Как здесь?» — Ваня тоже из сена выбирался, да жену обнимал, глазами сонно хлопая. «Вчера мать родная жену его в дом не пустила. Сказала, что ведьма не жена и женою быть не может». Иван на это взбеленился не на шутку и сказал, что ноги его в доме не будет. Пока жену не признают, и говорить ни с кем из своих он не станет, не то что под одной крышей спать. Ягару на руки схватил и был готов назад в лес ее унести, а она и так, и это давай его упрашивать. В итоге в сарае при Марьиной хате и заночевали. Сначала говорили, потом миловались до рассвета, вот теперь все и проспали. Пришлось спешно одеваться и выбегать, из волос друг у друга соломинки вылавливая. Прибежали они к толпе у дворцовых ворот и увидали Добромира с Агнеей на коне богатырском. «Не велено тебя во двор пускать», — сказал стражник дружинный с топором. «Прости, Добромир, но царь видеть тебя не хочет». Добромир на дружескую просьбу и бровью не повел, запрету не удивился. Просто спешился, осторожно снял Агнею с коня, да на землю поставил, а потом внезапно веревку ей на плечи закинул, руки за спиной связал и только тогда заговорил с дружинником. — Пади и скажи, что я царю обещанную жену привез. Засуетилась стража. Агнея дрогнула, обернулась, хотела веревку спалить, вся вспыхнула, а не гореть ни веревка, ни платье, чарами защищенной. — Ты меня предал. Не то рыдая, не то спрашивая, простонала Агнея. Но Добромир не ответил, даже не взглянул на нее. Он смотрел на Гадона, спешно выбегающего во двор его встречать. «Какая радость, братец!» «Подожди, разве так все должно быть?» — спросил Иван испуганно. «Нет, совсем не так». Вздохнула Егара, но с места не сдвинулась, и Ивану не дала, крепко руку его сжимая. Просто сама смотрела, как черный царь Добромира обнимает и веревку заколдованную из рук его забирает. Самим Добромиром заколдованную. Вот что действительно пугало Ягару. — Что ты задумал, старый плут? — мысленно спрашивала она. Но Кащеятус ей, конечно же, не отвечал.